Вновь зашевелилась дверная завеса. Вернувшийся Эллад натолкнулся на враждебный взгляд серо-зеленых глаз. Видно, только тут сообразил, что телохранитель отчетливо слышал каждое его слово. Руки у него задрожали. Клейменный преступник явно собирался зарезать его. А княсинка та самая княсинка которая когда-то в пеленках лежала у него на коленях, синка Елень решительно откинула входное полотнище и шагнула внутрь. — Этот человек спас мне жизнь лад, — сказала она резко. — Делай, что надлежит. Следом за нею, в торопях, чуть не своротив плечом опорный столбик, в палатку влез Крут. Покинуть дочку на съедение лютому вену он определенно не мог. — Вели госпожа, чтобы не обижались Сигванов, — повторил волкодав. Она нетерпеливо кивнула Я велю. — Сделай это сейчас, пока лекарь меня лечит, — глядя ей в глаза, — сказал волкодав. — Беды не нажить бы. — Тебя-то не спрашивали, — проворчал Крут. Кнесинка дернула плечиком и вышла. Боярин остался в палатке и волкада опять забеспокоился не случилось бы чего с госпожой но тут увидел на колеблемый ветром в стене тени витязей, окруживших девушку и тревога улеклась от боярина не укрылся его взгляд между тем на бедного и лада жалко было смотреть он вытащил и скоро бы еще один пузырек насколько можно было его нюхать в пропитанной запахами палатки в первой склянке Помещался сок тысячелистника, запирающий кровь, а во втором жгучая, с желчью, настойка на крепком вине. Такой прижигают мелкие царапины да синяки, чтоб быстрее проходили, а открытые раны только смазывают вокруг. — За что на каторге был вен? — спросил Крут. — Волкодаву не хотелось об этом распространяться. Он повернул голову, собираясь проворчать, ни за что. Но тут лекарь, доведенный до совершенного душевного смущения, перепутал бутылочки и полил ему едким, только узор на клинках травить настоем, прямо на рану. Волкодав зашипел от неожиданности и шарахнулся прочь. Борозду на груди охватил жидкий огонь от которого побелели глаза, и на несколько мгновений все тело перестало слушаться. Иллад тоже отпрянул, не понимая, в чем дело, потом посмотрел повнимательнее на скляночку у себя в руке и схватился за голову. — Вот что! Иди-ка ты отсюда, пока до греха не дошло. Боярин Крут взял лекаря за пухлое плечо и слегка подтолкнул, направляя в сторону выхода. — Сам все сделаю. — А ты, Лен, повернись, подними руку. Отдышавшийся волкодав вскоре понял, что старый Витис, как и положено воину, в ранах разбирался отменно. — Как ты догадался, что это не толмач, а убийца? — ворчливо спросил Крут, продевая изогнутую полумесяцем иголку и ловко затягивая узелок. — Было зверски больно. Но волкодаву случалось терпеть и не такое. Он пояснил про сапоги и рубашку и добавил, — А когда он полез в рукава, я его просто узнал. Он пытался убить того парня, которого я увел у жрецов. Кто-то платит ему. А купец, я думаю, и не знал ничего. Правый завязал еще узел и спросил, чуть ли не с обидой. «Почему же ты все увидел и поспел девочку оборонить, а мы, дружина?» Волкодав подумал и сказал, «Вы, дружина, к открытому бою привычны. А я четыре года только и делал, что таких вот лиходеев заугольных высматривал». Боярин свел вместе края второй раны, велел ему придерживать. И принялся, на чем свет стоит, костерить и лада, обзывая лекаря, самое мягкое канавалом. — но меня он пока еще не положил, — усмехнулся волкодав. Он поразмыслил еще и сказал круто. — Кто-то хочет, чтобы госпожа умерла. Я не могу быть при ней круглые сутки воевода. Надо, чтоб было, по крайней мере, еще два человека хорошо бы ты их подобрал ты после кнес совсем здесь отец а я их научу всему что умею поелец хренов запыхтел боярин скажи лучше почему кольцогу лапать не вздел волкадав сказал не подумал когда он вышел наружу кутые полуголые тело взаимствованные у боярина плащ Ему помстились с другой стороны палатки, какие-то невнятные звуки. Волкодав нашел глазами князинку, удостоверился, что она под надежным присмотром, и пошел проверить, в чем дело. Он не особенно удивился, найдя за палаткой холесунца. Толстый лад горько плакал, укрывшись от людских глаз под свесом шатра. Вен подошел бесшумно, и лекарь его не заметил. Некоторое время волкадав стоял неподвижно хмуро глядя на халесунца а ведь добрый лекарь добрый наверное тоже небось книги читал и про взял хата мельсинского слышал поди 77 болезней по глазам узнает и еще 33 по ладони за что его так? Какие-то покушения, убийства. Тело хуже всяких убийц. тот не то, что с испугу скляночки перепутаешь. Самого себя забудешь, как звали. Что ж его теперь казнить за оплошность? Волкодав опустился рядом на корточке и тронул лекаря за колено. Эллад увидел его и заслонился руками. Вен раздвинул пол и плаща. — Посмотри... Все ли он правильно сделал? Элла торопливо высморкался и стал смотреть. — Я жёг тебе рану, телохранитель, рубец будет, — Вулкодав пожал плечами. — одним больше. — Ты вот что, — сказал он Холисунцу. — Кто-то хочет погубить госпожу. Сегодня нож бросили, завтра не вздумали бы отравить. «Ножи — Ножи! — всплеснул руками лад А вдруг они тоже отравлены? — Был бы на них яд, — сказал Алкадав, — я бы здесь не сидел. Больше всего питомцы смерти любили мгновенное зелье, которым было достаточно попасть хотя бы на кожу. Человек умирал, прежде чем лекарь успевал поднести противоядие. Надежное оружие против правителей, чем-то неугодивших угодивших маране. И Лад подхватился с земли и убежал, забыв отряхнуться от пыли. Волкодав подумал о том, что у каждого убийцы водились свои привычки. Этот, может быть, славился как непревзойденный мастер ножей. И вовсе никогда не связывался с ядом. Эврихон во всяком случае пырнул. Удивительно ловко и чистым ножом. Но мало ли что... Да яды бывают разные. А вдруг кровь уже разносит по телу тайную смерть? Глубоко в животе возник тяжелый ледяной ком. Что ж, если лад найдет отраву и распознает ее, будет еще можно надеяться. Волкодав поправил наплечный ремень, подошел к хнесинке и молча встал у нее за спиной. На обратном пути в Кром Волкодав ехал по-прежнему справа от госпожи, держась чуть позади. Никто уже не оспаривал у него этого места. Город успел прослышать о покушении. Народ покинул дома и ремесленные мастерские, чтобы толпами встать вдоль улиц. Каждый хотел убедиться собственными глазами, что любимая государыня жива и здорова. Кони выступали медленным шагом, князинка Елень махала горожанам рукой. Волкодав знал, как чувствует себя человек, которого только что пытались убить. Наверняка девчонки за каждым углом. Мерещился новый метатель ножей. Я хотел столько одного поскорее добраться домой, забиться под одеяло и три дня носа наружу не казать. Может, именно так она и поступит. Оставалось только удивляться выдержке юной правительницы, которая одолевала страх, позволяя народу на себя насмотреться. По дороге случилась только одна неожиданность. Когда проезжали близ мастерской вороха волкодав, озирая толпу, вдруг увидел все свое семейство, выбегавшее из переулка. Все были здесь. эти лорн Эврих, Эниелит и Зуйко». Даже старый мастер ковылял во вовсю, прыть с работая костлём. Лица у них были полоумные, не дать не взять, потеряли самого близкого человека. Волкодав видел, как они заметили его, и остановились, точно налетев на невидимую припун. Потом неэлит бросилась на шею Телорну и, кажется, разыгралась. А Эврих ухватил дедова внучка и с неожиданной силой подкинул его чуть не выше заборов. Волкодав хотел помахать им рукой, но передумал и только кивнул Вечером, вернувшись домой, он узнал, как в мастерскую у вороха прибежали соседи сальвенны. Они принесли весть о покушении и собрались защищать дом от разграбления, ибо уже распространился слух о неминуемом изгнании сигванов Потом ко взрослым добавилась ребятня, уличанские приятели Зуйко, и слухи начали разрастаться, подобно снежному кому Люди передавали, что на торговой площади стоялась целая битва, а телохранитель Вен закрыл собою кнесинку и, конечно, погиб смертные слова, которые он якобы при этом произнес, уже гуляли по городу в нескольких вариантах. «Кое-кто утверждал, будто испускает дух, он то ли, — говорил Елень Глоуздом, не любви, — то ли сознавался в страшных грехах, — другие и божились, будто он завещал оставить свое тело у туманной скалы». Третьи намекали на какие-то пророчества, чуть не конце света, сделанные умирающим. Волкодав приехал на добром коне и в новенькой рубашке, которую, гордясь, оказанной честью, подарил ему один из купцов на торгу. По пятам за ним бежала стайка мальчишек. Иные спрашивали не видел ли он венна погибшего за княсинку они наверное нечасто видели у себя в городе веннов а потому не распознали его коз заплетенных как полагалось убийца волкодав совсем не собирался рассказывать дома про свои раны да и раны по его мнению не стоили особого разговора но не тут то было тиорн с нейлит немедленно во всем догадались И когда разошлись по домам, успокоенные соседи затеяли лечить его волшебством. Волкодава это не слишком обрадовало, но пришлось уступить. — Лекарь искал на ножах яд. — На всякий случай, — сказал он Тилорну. Ладонь ученого мгновенно оказалась у него на груди. Тилорн помедлил, сосредоточенно хмуря брови и словно к чему-то прислушиваясь, и уверенно ответил, — нет никакого яда нет потом за него взяла с ней элит и принялась водить руками поднося к швам кончики пальцев тилон внимательно следил за ее действиями что-то подсказывал но большую частью одобрительно кивал головой волкодаву казалось будто под повязкой копошились крохотные горячие искры теперь я не смогу все время быть дома — сказал вриху который сидел здесь же и заинтересованно наблюдал. — Надо тебе научиться защищаться как следует, мало ли. — Ну, я тоже могу за себя постоять, — сказал вдруг Тилорн. — Оно и видать, — подумал Волкодав, а вслух потребовал. — Покажи. — Эврих, встань, пожалуйста, у двери, — начал был мудрец, — Волкодав решительно поднял руку. — На «Да мне. — Ты же ранен. — Ничего. — Тогда, — сказал ему Тилорн, — попробуй подойти ко мне от дери. Волкодав встал в двери. Тилорн развернул ноги, слегка присел, выставил руки ладонями вперед и несколько раз глубоко вздохнул. — Пока ты собираешься... Проворчал Волкодав. Он хотел сказать, семь раз зарежут, но тут глаза у Тилорна засветились, как два аметиста, и с коротким возгласом «Ха!» он прыжком переставил ноги и резко толкнул ладонями воздух. Волкодав пошатнулся. Ничего подобного он не ожидал. Больше всего это было похоже на удар в голову так вот нанесли его с расстояния в несколько шагов, да и к тому же не прикасаясь, удар невидимым кулаком и довольно-таки ощутимый. Одновременно ему показалось, будто Тетилорн стал выше ростом, грозно раздался в плечах, и куда только подевался кроткий мудрец. Перед ним стоял беспощадный, яростный, воин, способный. Что-то нашептывало волкадаву что это был действительно так. Следующим ударом вовсе вышибить из него дух. Вен с изумлением услышал внутри себя некий голос, уговаривавший отступиться и уносить ноги. волкадав пригнулся, как против сильного ветра, и двинулся на Телорна. Следующая «Ха!» ученого чуть не заставило его споткнуться. Но он продолжал идти. Если он что и умел, тогда отвечать яростью на ярость. И беспощадностью на беспощадность. Жизнь научила. Хакнуть в третий раз Тилорн попросту не успел. Прыгнув вперед, волкодав мигом скрутил его и прижал к полу. И грозный воин немедленно испарился, словно мираж, к которому подошли слишком близко. На Волкодава снизу вверх смотрел прежний Тилорн, улыбающийся, взмокший и виноватый. Волкодав выпустил его и сказал, — Все-таки ты колдун. — Так я и знал, что ты это подумаешь, — огорчился Тилорн и принялся оправдываться. — Это совершенно такие же приемы, как и те, которыми владеешь ты сам. Только основаны они не на ловкости тела, хотя и на ней тоже, но еще и на сосредоточении мысли, позволяющей направлять, э, скажем так, духовный удар. Волкодав оглянулся на Нейлит. — Значит, вот ты как лошадей пугать собиралась. Нейлит молча кивнула, а Тилорн продолжал. Эти приемы позволяют обезопасить себя от зверей, да и недоброго человека можно прогнать. Волкодав заметил. — Меня ты не больно прогнал. Я осторожничал, — гордо объявил Тилорн. — Ты мой друг, и ты все-таки ранен. Если ты заметил, я тебя по больному месту не бил. И потом я сам еще не вполне... Тут он запнулся, покраснел и честно добавил. — По правде говоря, я бы и тогда с тобой, наверное, не совладал. — Ты очень сильный, — подтвердил Эврих. Телорн покачал головой. — Не в том дело. — Как же ты такой ловкий в клетку попал? — спросил Волкодав. Телорн пояснил, что владеющего волшебной борьбой тоже можно смять числом и взять измором что собственность с ним произошло. Волкодав решил последовать своему давнишнему правилу, осваивать любой увиденный прием, даже самый, на первый взгляд, нелепый. Он попросил Тилорна показать. Тилорн поставил на лавку полено и долго объяснял Венну, как вызывать в себе ненависть, как обращать ее в силу и затем метать в супротивника И правда, по мгновению его ладони полена взлетала, как сдунутая, и звонко брякалась в стену. Волкодав долго пробовал, но у него так и не получалось. Наверное, кое-что ему было все-таки не дано. Он умел только гасить лучину, издали направляя на нее развернутую ладонь. Так венны проверяли себя перед поединком, желая узнать, достигнут ли внутренние равновесие Он не стал ничего говорить, хотя и был задят заживое. Трое суток он не садился в доме за общий стол и не ночевал, а спал во дворе у маленького костерка внутри круга, вычерченного на земле. На третью ночь он не спал вовсе, но никто не пришел. — Должно быть, — рассудил Вен, — Морана смерть сразу забрала своего последователя к себе. Как он и предвидел, князинка Елень в самом деле несколько дней не выходила из скрома, и даже из своих хром показывалась редко. Однако потом все пошло совершенно, как раньше, с только разницей, что теперь никто уже не фыркал и не рассмешничал по поводу телохранителя Венна. Волкодав невозмутимо стоял у кресла государыни за правым плечом, обманчиво спокойно сложив на груди руки, и над локтями из рукавов кожаного чехла выглядывала кольчуга. Он ее и не пытался скрывать. Однажды на рынке его зазвал к себе какой-то купец и попытался вручить подарок — дорогой, красивый кинжал. Купец уверял, что не ищет никаких милостей князинки. волкадав поблагодарил, но подарка не взял. Целорн по-прежнему пропадал у мастера крапивы. Дюжи и уноты провожали ученого туда и обратно. Вдвоем с крапивой они сходили к стекловару. Остею и заказали чаши, причем повторилась почти та же история, что и в мастерской Бронника. Любознательный Тилор начал задавать вопросы, и, понятно, сейчас же принят был за подсыла, потом улечен в колдовстве. Кончилось же тем, что остей и крапивы чуть не за бороды взяли друг друга, оспаривая кому завтра принимать у себя мудреца добрый бронник страшно гордился тем что самой кнесинкий телохранитель облекал себя в кольчугу приобретенную у него в мастерской и ходил гоголем пока кто то из соседей не умерил его гордость справедливо заметив был общепыжца если по твою кольчугу те ножи притупились а так